Глава 14 Психоэнергетика, или, как мы сейчас говорим, энергетика, обрушилась на наш мир вместе с взрывом сибирского метеорита, в одночасье изменив наш мир. Тысячи лучших умов планеты посвятили многие годы изучению феномена психоэнергетики и познанию ее сути – Но никто не мог предположить, чем все продолжится и что в итоге с нами будет. Изменения слишком стремительны и непредсказуемы. Вся история человечества никак не подготовила нас к этим изменениям, которые взрывообразно двигают технологический и социальный прогресс. Но сейчас на этой вводной лекции я хочу рассказать вам о другом – Скоро вы начнете изучать первые ваши конструкты, которые сильно расширят область ваших знаний и представлений о мире. Но важно помнить, что никакая магия не отменяет законов физики, химии и прочих законов мироздания. Уточняет, да, но не подменяет их. Любое заклинание, или, как сейчас говорят, конструкт, работает только в области применения и согласуется со всеми законами мироздания, к которым принадлежат и законы физики. как сказал великий Тесла, физику не обмануть. Например, возьмем заклинание огненного шара. Энергетик создает в некой точке пространства, которую должен видеть сам, область, куда отдельные эффекторы конструкта стягивают все тепло, до которого могут дотянуться. Именно поэтому вокруг шара огня воздух сильно охлаждается. И поскольку длина эффекторов прямо зависит от силы энергетика, что слабый энергетик не сможет создать большой шар огня, либо крошечный высокотемпературный шарик, либо большой объем просто теплого воздуха. Точно такая же история с холодом. Маг, создавая локальную зону поглощения тепла, просто вытягивает тепло из одной точки, перекачивая ее в окружающее пространство. Именно поэтому, когда вы покупаете мороженое рядом с активированным конструктом, температура возле ларька больше, чем вокруг. Или вот возьмем такой сложный комбинированный конструкт, как ледяное ядро. Энергетик должен не только сконденсировать в одной точке воду из воздуха, удержать эту воду воздушным вихрем, постепенно замораживая. А когда ядро достигнет нужного размера, разогнать его ударом воздушной волны. Это сразу четыре конструкта. И это еще не самый сложный набор. Удар, которым был уничтожен большой бункер в Берлине, содержал в себе восемь конструктов – каждый из которых питался кругом энергетиков уровнем не ниже советника. Энергетика. Наука будущего. Вводная лекция профессора Ковалевского для курса «Общая прикладная энергетика». Первый курс Академии Красной Звезды. Донецк. Пристальный интерес Центр к областной власти — это всегда плохо. Особенно плохо, когда прибывают следователи в компании с группами ликвидации и зачистки. Тут даже для самых упертых становится понятно, что пора каяться во всех грехах, и нужно делать это быстро, иначе опередят другие. А скидка по срокам только тем, кто покаялся первым, и при этом не забыл заложить товарищей. Вот и каялись на перегонки, сознаваясь в давно забытых шалостях, вроде забытого вагона с цементом или чуть завышенных норм усушки утруски товаров. Но московские товарищи точно знали, что они ищут, и начали потихоньку разматывать всю цепочку, которая привела к появлению вражеских магов на советской земле. Первый секретарь Донецкого обкома Александр Павлович Ляшко, опытный партоаппаратчик, как ни странно, в этой возне замечен не был, но прекрасно понимал, на кого спустят всех собак за найденные провалы, которых уже обнаружилось немало. Прокуратура, люди из главного разведуправления и госконтроля поднимали такой ворох старых грехов, что всем хотелось удавить того, кто начал эту боджу. Но когда в довершении всех бед и проблем в Донецк приехала группа партконтроля, сердце первого секретаря не выдержало, и он слег с инфарктом. Группа от Ордена Красной Звезды тоже приехала, но их интересовали только практические выводы из ситуации. Голем Мщения, созданный магистром, имел около 300 тысяч единиц устойчивости. Это значило, что для того, чтобы его уничтожить, нужно было вложить примерно столько же. Да, залп из автоматического оружия, тем более массовый, сыграл свою роль. По оценкам специалистов, пули нанесли примерно 3000 единиц ущерба. Два советника, оказавшиеся рядом, никак не могли довести ситуацию до точки, при которой голем пошел на самоуничтожение, потому что для этого они должны были нанести еще 297 тысяч единиц. И это при том, что в принципе энергетик-советник, даже в идеальных условиях, не мог выдать больше 50 тысяч единовременно. Просто не хватит резерва. Кто-то, может, и мог бы выплеснуть больше, но только в результате сожжения источника или в предсмертном выхлопе. Энергеты внимательно посчитали все, даже кристаллы накопителя, опустошенные подполковником Куропаткиным, и возможную подпитку конструктов со стороны более слабых энергетиков, находившихся рядом. Но общая цифра никак не складывалась. Получалось, на поле боя был кто-то третий? Для того, чтобы хоть как-то прояснить вопрос, рядом с территорией полка нашли озеро диаметром чуть больше 30 метров и глубинами до 2 метров, где было примерно 300 тысяч литров воды, так как одна единица приравнивалась к литру воды. При этом возможным влиянием берегов и воздуха решили пренебречь, но дотошный профессор Абрамов сосчитал все до мелочей, получив цифру 330 тысяч. Расстояние между озером и людьми сначала хотели сделать точно как в том бою, но инструкция не предполагала никаких вариантов, и комиссия и испытуемые отошли на 500 метров, как и было положено. Сначала, как и полагалось по ранжиру, ударил подполковник Куропаткин. Сергей Николаевич ударил от всей широты души огненным смерчем, который напитал своей силой и энергией кристалла. «Отлично!» — воскликнул член комиссии командор Гурджиев, глянув через плечо оператора на стрелки приборов полевого наблюдательного энергопоста завода «Энергосила». «До ста тысяч чуть-чуть не дотянули, товарищ подполковник», и повернулся в сторону Александра. От вас, советник, мы таких подвигов не ждем, но хотя бы на пятьдесят тысяч нужно расстараться, иначе мы отправим представление на лишение вас ранга, советник. И было в его голосе и лице столько нескрываемого пренебрежения, что холодная ярость вскипела в Александре бешеной волной, сметая все барьеры осторожности. Психоэнергетическая магия во многом была основана на воображении самого мага, Поэтому, когда из пальцев протянутых рук Александра к поверхности озера потянулись тонкие туманные жгуты, накрыв всю гладь озера, уже оттуда вспухли миллионы тонких игл, выстреливших прямо в небо. Пару секунд они вытягивали все тепло, до которого могли дотянуться, и, разом отдав его озеру, нагрели воду до температуры кипения. «Ухи бы сейчас!» — задумчиво произнес глава комиссии, председатель научного совета Красной Звезды, коммандор Гурджиев, когда дуновение ветерка донесло до комиссии запах от озера, которое еще продолжало булькать. Сто лет, наверное, и не пробовал волжской ухи. И, словно очнувшись, окликнул наблюдателя. — Сколько там, Виктор Сергеевич? — Так примерно от 300 380 и выходит, — задумчиво произнес оператор поста наблюдения. — В воздух много ушло, да в землю, но за 320 можно твердо ручаться. Курджиев очень внимательно посмотрел на Александра, — и неожиданно для всех низко поклонился, сложив руки перед грудью. — Спасибо за урок, досточтимый. Неожиданный и весьма ценный. Гурджиев был настоящим исследователем и допуски имел хорошие. Поэтому уже на следующий день ему доставили личное дело Мечникова под конвоем двух охранников, которые он в их присутствии прочитал и, не делай пометок, отдал обратно. Ну и так, вся картина наконец-то сложилась у него в голове. Парень не сжег себе источник, а обнулил, что на самом деле не одно и то же. Каналы и прочее восстановилось бы само собой и, возможно, в прежнем объеме. Но вот когда парень воевал с некром на морском берегу, ухитился поглотить его сущность, что и сложило плюс с минусом и произвело действие, равнозначное вышибанию пробок у электрического прибора. А позже был поглощенный дар вора, пытавшегося ограбить казанского работника горкома, и еще пара схваток, где юноша отчетливо выглядел сильнее своих возможностей, и самые эффектные поглощение племянника знаменитого адмирала Канариса, когда Мечников скрутил его в буквальном смысле сильнейшим проклятием, уже вполне некроманским по сути. Но тщательный анализ энергетической составляющей Александра не показал некроэнергии. Он оставался, как и все энергетики СССР, условно белым, и не зависел от жертвоприношений, хотя при случае поглощал убитых магов, становясь сильнее за их счет. Вот и сейчас, поглотив пятерых некров-магистров, он и ослабил будущего голема, и сам подскочил в силе так, что теперь вообще непонятно, что с парнем делать. Удар выше 250 тысяч — это сила командора, которых в СССР было всего 12. Теперь вот тринадцать. Сталина Гурджиев знал еще по работе в спецкомитете энергетиков в двадцатые годы, так что обращался к нему по имени, как старый друг. И поэтому, попав в комнату за секречной связи ЗАС и дождавшись соединения, произнес «Здравствуй, Иосиф!». Несмотря на беготню серьезных дядь и теть с большими погонами, Александр все же досдал зачеты, вполне заслуженно получил отметку о прохождении военной подготовки и, получив в штабе округа все документы, включая проездные до Москвы, завис в раздумьях. На такое быстрое прохождение задачи он никак не рассчитывал. Три месяца — это самое малое, что он выделял для военподготовки, а вообще курс длился до полугода. Но теперь с получением статуса «командор» уже не нужно было сдавать работу в круге, потому что он попросту сжег бы всех, кто станет с ним в один круг, если они будут рангом меньше советника. А найти хотя бы десяток советников для его обучения не представлялось возможным. Поэтому в графе «круг» стояло лишь теоретически. И вот теперь он банально не знал, что делать. С одной стороны, дело-то было, как всегда, море, а с другой — все катилось по наезженной колее и без него. И сейчас запросто можно было умотать куда-нибудь на море и отдохнуть от забот». Сидя в парке имени Артема, Александр аккуратно ел мороженое, которое от жары быстро плавилось и капало на асфальт, а он подхватывал капли языком и, блаженно зажмурившись, впитывал в себя звуки и запахи лета. — Александр Леонидович! — рядом на скамейку присел генерал Протасевич, начальник охраны Сталина. — Добрый день, товарищ генерал! — Александр кивнул. — Что-то срочное? — Можно сказать и так. Генерал улыбнулся и, сняв фражку, вытер лоб носовым платком. Хозяин просил вас подъехать к нему. Он в Москве? Нет, в Питсунде. Поехали. Александр выкинул в ворну пустой стаканчик и вытер липкие ладони носовым платком. Охранники Сталина прилетели на маленьком Ан-14 «Пчелка», выпуск которого только-только налаживали на заводе в Ульяновске. Но несколько десятков машин уже осваивались армией и гражданской авиацией в качестве разъездных машин. 600 километров от Донецка до Пицунды самолетик пролетел часа за три и сел на грунтовую полосу рядом с городом, где уже ждали две новенькие чайки А. Пицунда. Дача Сталина. Холодная речка. Едва слышно загудел моторчик, и тяжелая машина, приподнявшись над дорогой, плавно заскользила по узким горным дорогам. Сталин работал с документами в кабинете с видом на море, Но когда ему доложили, что прибыл Мечников, спустился на первый этаж, чтобы встретить гостя. «Давай, товарищ Саша, сейчас чаю попьем, а потом обедать будем». Он сам налил Мечникову чай из большого литрового чайника и пододвинул поднос со сладостями. «Угощайся и рассказывай. Чего там у тебя приключилось?» «А то я отчитаю рапорт и не понимаю, награждать нужно людей или отдавать под суд». Под суд, в общем, некого. Александр прихлебнул чай, глядя куда-то в море. Невозможно быть готовым к тому, что превышает твои возможности. Ну, можно, конечно, приготовиться к смерти, но быть готовым к ней постоянно — с ума сойдешь. Полк-то учебный. Приняли постояльцев, обучили чему надо, да и отпустили на все четыре стороны. А тут такое вот. Диверсанты — да не простые боевики, а маги настоящие, да еще уровень такой. Охрана в полку, конечно же, никакая, не пограничники же, и не секретная часть. Вот они и пролезли. Но перед тем, как пролезть, с информатором встретились. Встретились, узнали, где я живу, и, естественно, зачистили дурачка. А я замотанный был до такой степени, что никак не мог уснуть. Ну и ушел в транс. Он, конечно, не полноценный отдых, но лучше, чем ворочаться в полусне. И в этом трансе я их и зацепил. Сначала они полыхнули смертью бойца... а после, словно ниточка, протянулась между моим окном и ими. Но я и подхватился. Из комнаты выхожу, а там четыре сержанта из старослужащих, помощники инструктор по физподготовке и рукопашному бою. Они обиделись на меня слегка, ну и решили по-своему разобраться. А тут я с орденами. Но когда узнали, что на территорию полка просочилась диверсионная группа, без вопросов решили помочь. И ведь знали парни, что ничего хорошего их не ждет. Некор уровня магистр — это настоящая машина войны. Но не сплоховали. Нам удалось подойти совсем близко и вступить в рукопашную, что было для них совершенно неожиданно. Ну и когда положили их всех, один из этих что-то на груди сломал такое, от чего все они словно слиплись в ком, а после стали превращаться в огромного паука. Ну и тут уже подоспели солдаты и офицеры полка. И вместе мы эту зверюгу добили». «А обманывать нехорошо», — Сталин покачал головой. «Вот у меня докладная моего старого друга Георгия Ивановича Гурджиева. Так он пишет, что ты сначала нанес голему удар в семьдесят тысяч единиц, а после еще раз ударил в двести тысяч, после чего голем перешел в состояние живой бомбы. А солдатики только-только поцарапали у голема броню. На тридцать тысяч единиц всего ударили». Несерьезно ударили солдаты. Да и нечем им было. Все тяжелое вооружение было на складе, а до него еще добраться нужно. Но главное не это, — Сталин усмехнулся. Главное, что ты разом перескочил через ступень и стал по силе как командор ордена. Собственно, и стал командором. Знаки, документы и прочее — все в Москве получишь. Я, как сам понимаешь, у себя не храню. «Но это очень здорово, что у нас появился еще один сильный энергетик», — Сталин вздохнул. «Мы не вечные. Еще десять, ну, двадцать лет, и старая гвардия начнет уходить. Третье омоложение, говорят, невозможно. А на кого мы оставим страну? Кто встанет на наше место? Вот что важно. Так что ты, товарищ Саша, давай прекращай бегать от ответственности». «Мы не сможем тебя прикрывать вечно». «Да не особо и бегал-то», — Александр улыбнулся. «Просто людям пока привычнее видеть в вышестоящем кресле заслуженного седого человека, а не мальчишку». «А сам бы ты чем хотел заниматься?» Сталин с интересом посмотрел на Мечникова, ожидая его реакции. «Так я этим и занимаюсь?» Александр негромко рассмеялся. «Превращаю страну в мечту?» «Люди красивые и ярко одеты». По дорогам двигаются фантастические машины, и каждый, кто решит, что СССР слишком большой и сильный, быстро теряет жизнь. Помните? Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Примечание. Слова из «Марша авиаторов». Автор музыки. Хайт. Автор текста. Герман. Вот это я и делаю. У тебя очень хорошо получается, товарищ Саша. Сталин кивнул. Мы тут с Лаврентием и товарищем говоровым посоветовались и решили, что командор ордена должен жить в более удобных условиях. «Удобных?» — Александр задумался. «Так у меня все нормально. 6 комнат, из которых я использую всего три, и три парня из охраны. Но если их прибавится, тогда, наверное, нужно. А так зачем? Соседи у меня тихие, да и не вижу я их совсем». «Тебя совсем не беспокоят проблемы статуса». Сталин улыбнулся, от чего усы тоже приподняли кончики. — Проблемы статуса? — Александр задумался. — Нет, наверное. Я скорее, как наши конструкторы и ученые. Их ракеты, корабли и самолеты — вот их статус. И мой тоже. Сейчас ехали сюда, и навстречу десятки машин. И среди них мои малютки, следопыты и квадроциклы. Я уж не говорю про антигравы, одежду и бытовую технику. А мерятся бриллиантами, квартирами и дачами. Он фыркнул. О божество. Но ведь это часть нашего общества, мягко возразил Сталин. Нам все равно как-то нужно с ними работать. Чего проще, Мечников рассмеялся. Договорюсь с Эрмитажем или Оружейной палатой, возьму у них какую-нибудь историческую ювелирку и закажу мастерам точную копию. Оригинал сдам обратно, а копию буду носить. И все будут думать, что я отдал именно копию, а нашёл оригинал. И вот какой я прожжённый и ловкий. чем сразу заработаю некоторый авторитет среди тех, для кого блестящие цацки имеют ценность. «Но ведь честные люди могут возмутиться», сказал Иосиф Виссарионович. «Мы меряем мир в основном по себе», Александр улыбнулся. «Честный человек подумает, что я вернул реликвию и взял себе копию. А тот, у кого натура жулика, будет думать наоборот. И в любом случае все поймут, что это лишь символ. Мостик, протянутый между мной и другими». Я не играю в ваши игры, но я готов с ними мириться. А я почему-то думал, что ты сразу начнешь подстригать куст под свою форму. Люди не ветки, Иосиф Виссарионович. Александр развел руками. Один раз подстрижешь, и больше ничего не вырастет. Я даже противник смертной казни. Пусть сидят двадцать лет, или тридцать, или пятьдесят. Но все кого-то посадили случайно или в результате произвола, Мы сможем выпустить его, извиниться, осыпать компенсациями и благами. Но если человека подстригли, то ситуация необратима. Нас слишком мало на такую огромную территорию. Всего 180 миллионов. Рядом миллиардный Китай и чуть менее заселенная Индия. Не будем беречь народ. Вымрем. А люди... Александр посмотрел на Сталина. Люди в основном как дети. Не очень умны, патологически лживы, ленивы. и ведут себя хорошо только когда взрослые смотрят. Но, как вы однажды сказали, у меня нет для вас другого народа. — Что-то я не припоминаю, чтобы ты при этом присутствовал, — проворчал Сталин. — Разлетелось, — Александр пожал плечами. — Ну, суть-то правильная. Вот, скажем, ловят наши органы предатели Родины. Дело наделал столько, что можно хоть сто расстрелов присудить, и то будет мало. — Ну так пусть шьет тапочки на зоне, пока не сдохнет. в безвестности, безнадёге и жизненном тупике. А пулю в лоб — это очень быстро и где-то даже гуманно. За разговором переместились в столовую, где Александра накормили вкуснейший ухой, кашей на масле и паровыми котлетами, а после опять продолжили разговоры, но уже гуляя по тропинкам парка. Александр понимал, что Сталин не просто так отложил свои дела и разговаривает с ним, и старался отвечать максимально честно — даже если это где-то могло задеть самого Иосифа Виссарионовича, как, например, в вопросе о смертной казни. Потому что в этой реальности именно он продавил принятие закона о высшей мере социальной защиты. Закончили разговоры далеко за полночь, и Александра увели в гостевые комнаты на втором этаже. Сталин, проводив гостя, неторопливо набил трубку, прикурил от спички и... и, загасив ее в большую пепельницу, стал курить, выдыхая ароматный дым прямо на улицу, через раскрытое окно кабинета. Докурив, тщательно вычистил трубку и, отложив в сторону, снял трубку телефона и дождался, когда дежурные операторы ЗАС соединят его с Москвой. «Доброй ночи, Лаврентий!» «Да, как договаривались. По первому варианту».